Глава двадцать седьмая «Чёртова девка!» Король содрал с себя испачканный камзол, швырнул его на пол и с яростью рванул ворот рубашки. Несколько жемчужных застежек брызнули в стороны и со стуком раскатились по всей комнате. Бордовое вино на белоснежной ткани смотрелось, как пятно крови. Кровь! У горла подкатила тошнота. Он с детства не выносил вида крови, Даже разбитая коленка вызывала дикую панику. Ты трус, Галайн, ревешь как девчонка! Прилетел издалека насмешливый мальчишеский голос. Чертов, чертов, рониур! Король в бешенстве пнул рубашку под кресло, подальше с глаз и выругался. Он был властителем целой державы, его слово становилось законом, как только срывалось с губ, но сейчас снова чувствовал себя мальчишкой, с которым старшие не хотят играть. Старшие. Им все давалось легко. Проказы, шалости, дружба, учёба. Даже его собственные родители больше любили своего первенца, наследника престола, а его, Галайна, снисходительно баловали, не возлагая особых надежд на того, кому по праву рождения всегда суждено быть вторым. Чья участь, как там говорил Аллард, стать вечным принцем? Они просто терпели его. Играли, требуя соблюдать свои правила, болтали о том, как будут управлять королевством, даже должности распределили. Он не забыл то распределение, в котором ему не нашлось приличного места. Брат уже поплатился за это. А Роню, черт побери, он должен был поплатиться. Это ведь полная и безоговорочная победа над надменным красавчиком, о котором женщины вздыхали не потому, что у него есть власть, влияние и деньги, а просто так, из-за него самого. И эта девчонка Юлия. Он вспомнил, как она впервые явилась в его кабинет, перепуганная, прижимающая к груди зверя, при одном виде которого у любого жителя королевства волосы вставали дыбом. Тонкая, изящная, совсем не похожая на лосчоных придворных красавиц. Хороша. Но видел он дам и краше. И груди у тех были пышнее, и губы сочнее, и талия тоньше. Но почему-то именно от нее он не мог отвести взгляд а внутри творилось что-то странное, неведомое ранее. Она нарушила все до единого правила поведения в присутствии королевской особы, но его это только позабавило. В ней не было притворства или желания понравиться, сплошная неискушенность, невинность и непосредственность, что пьянила покрепче вина. С первых же секунд встречи король понял, он будет не он, если не затащит эту девчонку в постель. Представив себе ее обнаженную, распятую на шелковых простынях, он едва удержался, чтобы не наброситься прямо там, в кабинете. Если бы не чертов гаяр. еще ни одну женщину он не вожделел настолько сильно. Не такая, как все. Настоящая, живая. Льстивые улыбки и жеманство придворных красоток, их продуманные жесты, продуманные позы и алчный расчёт, умело или не слишком умело скрываемые за пеленой затуманенных поддельной страстью глаз — Все это показалось пустым и ничтожным, фальшивыми стекляшками по сравнению с ее искренностью. Я получу ее, пообещал себе король, получу, чего бы это ни стоило. Надо будет, женюсь, возведу на трон, брошу к ногам все королевство, но получу. Впрочем, проженить бы он думал не то чтобы всерьез, скорее как вариант, если другого способа заполучить дикарку не будет, но думал же, и он опоздал. В следующий раз, когда они увиделись, она была уже замужем. И за кем? Рониур опять опередил, ухватил то, что ему не принадлежало. Вот только теперь он перешел дорогу не младшему сыну монаршей Читы. он перешел дорогу королю. Странное чувство в груди растаяло, превратилось в жгучую ненависть и желание отомстить. Обоим. Соблазнить жену Рониура казалось отличным планом, одним махом убить двух зайцев, получить наконец Юлию и морально раздавить ее мужа. Дворцовые сплетни разносятся быстро. Это была бы чистая победа. Была бы. Но глупая девка все испортила. Король подошел к столику, щедро плеснул в бокал дорогого вина и выпил до дна. Ну что ж, красивый план провалился. Но есть другой. Может быть, не такой красивый, но вполне эффективный. Он достал из тайника за картиной небольшую коробочку и открыл. Внутри опасно поблескивал алый рубин в оправе из черного серебра. Этот артефакт был ему нужен для связи с одним единственным человеком. Настоящего его имени король не знал. Ворон — так он представился, появившись из ниоткуда много лет назад. Тогда он оказал будущему монарху огромную услугу. Особую услугу. И после этого оказывал другие, по мелочам. Есть поручение, которое даже король не может давать своим подданным. Ворон же не отличался щепетильностью и был способен сделать буквально всё. Король выпил еще один бокал вина для храбрости. Ворон вызывал у него страх, панически неконтролируемый, и активировал артефакт. Дело сделано, решение принято, теперь оставалось только ждать». Ворон появился на пороге спустя час, с легкостью обойдя королевских стражей, которыми дворец был буквально напичкан. По спине короля пробежал холодок. Жутковато знать, что есть человек, от которого ты никак не можешь защититься. Успокаивало одно. Никто другой тоже не может защититься, а этот опасный тип играет за его команду. Идеальное оружие. Невидимое, смертельное, неотвратимое. Добрый день, Ваше Величество поприветствовал его вошедший. Кого нужно убить? Рониуру не нравилась эта война. В целом ему вообще никакая война не нравилась, но от этой просто с души воротила. И не только потому, что где-то там его ждала Юлия, писала длинные письма, переживала, любила. Раньше ему нечего было терять и не было страха за свою жизнь, настоящего. А теперь появилась она. Но не только в этом было дело. Когда он бился с чудовищами, что прорывались в их мир из другого враждебного, он понимал, за что сражается, знал, это было проще. Враг был инородным, опасным. Ирониур защищал тысячи мирных жителей от монстров, и он готов был рисковать собой снова и снова, сколько потребуется. Но те, кого приходилось убивать сейчас, не монстры, обычные ребята, пусть и говорящие на другом языке. У них, так же, как и у Рониура, дома остались семьи, и вполне возможно, что они тоже видели бессмысленность этой бойни и не хотели воевать. Но пришлось, из-за двух правящих идиотов, один из которых передумал жениться, а второй счел это оскорблением. Но были среди нынешних врагов и такие, что вполне заслуживали смерти. Как маг-огневик, с которым Рониур сражался сейчас. Этот ублюдок не вышел на передовую, чтобы воевать лицом к лицу. Нет, он пробрался тайком, чтобы жечь мирные деревни. И почти успел. Рониур настиг его на лесной поляне, в сотне шагов от большого села. Бой был долгим, маг оказался сильным и умелым. Не пушечное мясо, а штучный экземпляр. Уже три часа они швырялись огнем, беря друг друга измором, и Рониур чувствовал, что сила на исходе. Судя по последним огненным залпам мага, Тот тоже был измотан до предела. Да пошел ты! процедил Рониур и, добавив пару сочных ругательств, рванул вперед. Огненный вихрь пролетел рядом, опалив щеку. Вражеский маг промахнулся, и это была его последняя промашка. Удар Рониура оглушил его, опрокинул на землю, а уже через мгновение маг вспыхнул, как свечка. Готов! Рониур настороженно прислушался. Тишина. Только на опушке неподалеку журчала вода. То, что нужно. Он побрел на звук и вышел к ручью. Смыл грязь и сажу с лица, зачерпнул воды и начал жадно пить. Силы быстро восстановились, подозрительно быстро. Словно он не выстоял пару минут назад изнуряющий многочасовой бой, а только что проснулся и позавтракал. Сзади раздался едва слышный шелест. Рониур молниеносно вскочил и развернулся, готовый обороняться. На поляне стоял человек в форме королевской гвардии и явно собирался нанести удар. «Эй, парень, спокойно, свои!» — крикнул ему Рониур, а в следующий момент в грудь больно толкнуло, и он провалился в темноту.